и он, в сущности, очень не прочь стать его компаньоном, если это окажется возможным. А так как Каупервуд стремился восстановить свою репутацию в глазах общества и реабилитировать себя в финансовых кругах, он склонен был предоставить Джонсону эту возможность. Он начал разговор с того, что попросил Джонсона сказать ему, прямо не скрывая, какие затруднения и препятствия неизбежно возникают перед иностранцем, задумавшим взяться за подобного рода предприятие. Такая откровенная постановка вопроса сразу обезоружила Джонсона. И он честно, без обиняков, рассказал Кауперваду, как обстоит дело. Он сущности повторил примерно то же, что говорил Стейну о своем двойственном положении. И нещем нужным скрывать, что нежелание его хозяев считаться с крупными социальными и экономическими переменами которые как ни медленно, но с полной очевидностью совершаются в Англии, это ничем не оправданное упрямство, даже прямо сказать, тупоумие. Он сказал, что у них и до сего времени нет сколько-нибудь реального трезвого представления о том, как подойти к этой задачи. А интерес, который у них теперь появился к подземке, вызван несерьезным намерением разрешить наболевший вопрос, а просто завистью и страхом, как бы чужоземец не выхватил это дело из их рук. Печально признаваться в этом, но это факт. И как бы ни хотелось ему примкнуть к Каупарвуду и поддержать его, безусловно, разумные начинания, у него связаны руки, ибо если его, юрисконсульта митрополитена районной, заподозрят в содействии иностранцу, задумавшему захватить лондонскую подземную сеть, Никому в голову не придет, что он руководствуется своими частными интересами пайщика. Он вызовет всеобщее негодование, лишится всех своих связей и возможности что-либо делать. Так что его положение в высшей степени затруднительно. Тем не менее, Джонсон считал, что со стороны Каупервода попытка прибрать дело к рукам вполне законна, и что с чисто практической точки зрения так и следовало поступить. По этой причине он готов помогать ему, сколько это окажется возможно Но для этого он должен ознакомиться с планом Каупервуда во всех подробностях, чтобы иметь представление, в какой мере он сможет участвовать в этом деле. Но план Каупервуда, в который не была посвящена ни одна душа, отличался таким беззастенчивым цинизмом и коварством, что вряд ли Джонсон мог даже предположить нечто подобное. Учитывая преимущества и права, которые давало ему приобретение в собственность одной только линии Чарринг-Кросс, и имея в виду еще кое-какие контракты, утвержденные парламентами, оказавшиеся в руках людей, заведомо не имевших денег для их осуществления, Каупер вот думал скупить их из подвала, и собрав все, что можно, попридержать до поры до времени, не говоря никому ни слова. А потом, если уж ему придется преодолевать слишком упорное сопротивление, он может прижать их всеми этими контрактами и предложить лондонцам свою собственную новую подземную сеть. Такой ход, безусловно, заставит его врагов пойти на мировую. Однако, имея в руках Чаринг-Кросс, преемницу прежней электротранспортной компании, он готов если это окажется необходимым, уступить значительную долю ее акции каким-нибудь пайщикам-англичанам с тем, чтобы они помогли ему захватить в свои руки контроль над районной подземной дорогой. И хотя Каупервуд вот и говорил Беронис, что он думает поставить лондонское предприятие на гораздо более бескорыстных началах, чем все его прежние предприятия, он по опыту знал прежде всего... Необходимо обеспечить себе львиную долю доходов. По крайней мере, до тех пор, пока у него не будет уверенности, что его на этом не околпачат, что излишняя честность его стороны не поставит его в дурацкое положение и не приведет к краху. Он положил за правило обеспечивать себе в любой акционерной компании, которую он возглавлял, по меньшей мере 51% акций, И вдобавок 51% акций разных дочерних предприятий, которые он всегда учреждал и которыми управлял через подставных лиц. Так, например, для электрификации задуманной линии он решил учредить особую компанию по оборудованию и постройке подземных станций, которая получила бы контракт специально на электрификацию линии «Черинг-Кросс».